Глава 28. В неприятельском лагере. При красноватом свете головне, озарившем внутренность дома, я увидел зрелище, от которого содрогнулся. Самые худшие из моих предчувствий оправдались. Пираты завладели фортом и всеми нашими припасами. Бочонок с коньяком, ветчина и сухари находились на прежних местах. И что особенно пугало меня, не было никаких признаков пленников. Очевидно, все наши погибли. И я был в отчаянии, что не разделил с ними их страшной участи. В комнате было шестеро пиратов, все, кто остался жив. Пятеро из них вскочили с красными, распухшими и сонными лицами, а шестой только приподнялся на локти, он был смертельно бледен, и голова его была обвязана окровавленной повязкой. Попугай сидел на плече у своего хозяина и чистил клювом свои перышки. Сам Сильвер выглядел бледнее и серьезнее обыкновенного. На нем все еще был тот камзол, в котором он явился для переговоров в форт, но запачканный грязью и кровью и разодранный о древесные сучья. — О, да и Джим Хоукинс явился сюда, — сказал Сильвер. — Черт возьми, вот к сюрприз. Ну что ж, милости просим, очень приятно. Затем он уселся на бочку и стал набивать трубку. — к мне огня, Дик, — продолжал он. — А вы, господа, не стесняйтесь. Зачем же вам стоять перед мистером Хокинсом? Уж он извинит вас, можете быть в этом уверены. — Так-то, Джим, ты доставил удовольствие твоему старому приятелю Джону. Я с первого же раза, как увидел тебя, сказал, что ты малый с головой. И теперь вижу, что не ошибся. Я стоял, прислонившись к стене, и старался как можно спокойнее глядеть в лицо Сильвера, хотя в душе чувствовал отчаяние. Сильвер невозмутимо затянулся несколько раз и продолжил. «Уж раз ты здесь, Джим, я вот что скажу. Ты мне всегда нравился, потому что мальчик умный и вылитый портрет меня самого, каким я был в юности. Мне всегда хотелось, чтобы ты был с нами и получил свою долю добычи. Вот ты пришел. Ведь капитан Смолит, хоть и прекрасный моряк, но насчет дисциплины строг». — Долг прежде всего, — говорит он, — и это совершенно верно. Даже доктор страшно сердит на тебя, неблагодарный мальчишка. Вот что он про тебя сказал. Словом, назад уж тебе не вернутся, все равно не примут. Так уж лучше тебе примкнуть к капитану Сильверу, чем водить компанию с самим собой. Я почувствовал облегчение. По крайней мере, я хоть знал теперь, что мои друзья живы. — Угрожать я не люблю, — — сказал Сильвер. — Но скажу только, что ты в наших руках. Если желаешь, стань одним из нас. А нет, так скажи откровенно, Джим. — Вы хотите, чтобы я отвечал? — проговорил я дрожащим голосом. Я чувствовал, что мне угрожает смерть, и сердце сжалось у меня в груди, а кровь прилила к щекам. — Мой мальчик, — сказал Сильвер, — никто тебя не торопит. Можешь свободно выбирать, что тебе больше по вкусу. — Хорошо, — проговорил я. — Уж если я могу выбирать, то прежде всего я хотел бы знать, почему вы здесь и где мои друзья. — Вчера утром, — отвечал Сильвер прежним любезным тоном, — с белым флагом парламентера в руках к нам в лагерь явился доктор. — Вас предаль, капитан Сильвер, — сказал он. — Корабль исчез. — И Действительно. Пропустив ночью один другой стаканчик рома, мы прозевали шхуну. «Шхуна, черт возьми, исчезла!» Все мы, понятное дело, были в смущении. Тут доктор предложил нам заключить договор. Мы ударили по рукам. И в результате нам достался форт со всеми припасами, ромом, дровами и всем, что вы запасли. Что же до твоих друзей, то они ушли, получив свободу, и я не знаю, где они теперь. Он спокойно покурил несколько секунд, а потом продолжал. Я спросил доктора, сколько у него людей, а он отвечал, нас четверо, и в том числе один раненый. Что же касается до того мальчишки, то я не знаю, где он теперь, до меня это и не волнует. Он всем нам надоел по горло. Это были его собственные слова. «Это все?» — спросил я. «И теперь я должен сделать выбор. Ну что ж, я не так глуп и понимаю, что меня ожидает. Но случись даже самое худшее, мне все равно. Я скажу вам только одно. Вы все потеряли и шхуну, и клад, и людей, и все только благодаря мне. Именно я подслушал вас из бочки с яблоками и узнал о вашем заговоре. Именно я перерезал якорный канат корабля и увел его в такое место, где вы никогда его не найдете. Я ничуть не боюсь вас. Убейте меня, если хотите, или не убивайте, но знайте, что если вы сохраните мне жизнь, то я, может быть, замолвлю за вас словечко. Теперь ваша очередь выбирать: убить меня, или же. оставить в живых и избавить себя от виселицы. Я замолчал, потому что у меня не хватило дыхания. Никто из разбойников не пошевелился. Все молча уставились на меня. «Еще одно, мистер Сильвер», — прибавил я. «Вы лучше других, и потому я обращаюсь к вам. Если дело кончится для меня плохо, будьте добры передать доктору то, что я только что сказал». «Непременно передам». — проговорил Сильвер таким странным тоном, что я не мог понять, смеется он надо мной или восхищается моим мужеством. «Это он, черного пса, узнал тогда», — сказал один из разбойников, Морган, которого я видел в таверне Сильвера в Бристоле. «Он же вытащил карту из сундука Билли Бонса», — прибавил Сильвер. «А теперь он у нас в руках». «Ну и пускай убирается к черту!» — вскричал Морган, обнажая свой кортик. «Куда суешься, Том Морган?» — остановил его Сильвер. «Иль ты думаешь, что здесь капитан ты?» «Я сумею успокоить тебя, как сделал это со многими раньше. Никто еще не видел ясных деньков после того, как перечил мне, Том Морган. Можешь мне поверить!» Морган замолчал, но среди остальных разбойников пронесся неодобрительный шепот. Там верно говорит», — заметил кто-то. «Кто-нибудь желает поспорить со мной?» — сказал Сильвер. «Ну-ка, выходи вперед». «Что ж, или нет желающих?» — прибавил он, видя, что никто не трогается с места. «Так-то. Вы все должны слушаться меня. А я не хочу, чтобы трогали этого мальчишку, слышите?» Наступило долгое молчание. В мое сердце закралась слабая надежда. Сильвер сидел, прислонившись к стене, и попыхивал своей трубкой самым невозмутимым видом. Остальные жались в дальнем углу и о чем-то перешептывались. Затем они обернулись так, что на их лицо упал красный свет головни и уставились на Сильвера. — Кажется, вы желаете мне что-то сказать, — проговорил Сильвер, сплевывая на пол. — Ну что ж, я слушаю. — Извините, капитан, — начал один из пиратов. — Но вы довольно круто обошлись с командой, и она недовольна. «Согласно Кодексу джентльменов удачи, у команды есть свои права, капитан, и она не хочет, чтобы их нарушали, вы знаете правила. И вот по одному из этих правил команда желает уйти на совет, прошу прощения, капитан». И он с поклоном вышел за дверь. Остальные последовали его примеру и, проходя мимо Сильвера, словно оправдываясь, повторяли «Согласно правил» или «На совет, капитан». Когда все вышли, Сильвер обернулся ко мне. «Послушай меня, Джим Хокинс», — сказал он шепотом. «Ты на волосок от смерти, и они вполне могут подвергнуть тебя пытке. Они желают сместить меня. Но я буду стоять за тебя. Я сказал себе, если ты защитишь Хокинса, то и Хокинс защитит тебя. Я для тебя последняя надежда, Джим, а ты для меня». Выходит. Услуг за услугу». Я начал понимать, чего он хочет. «Вы считаете, что для вас уже все потеряно?» — спросил я. «Конечно, все. Я понял это, как только увидел, что шхуна исчезла. А что до этих молодцов, Хокинс, и до их сходки, то, поверь, все они дураки и трусы. Я спасу тебя от них, Джим, и за это ты избавишь меня от весельцы». «Сделаю все, что смогу», — отвечал я. — Так значит, по рукам! — вскричал Сильвер. — Можно сказать, что ты удачно отделался от всех твоих бед. Ну, и мне подфартило. Он, ковыляя, подошел к головне, воткнутой в полиницу, и раскурил потухшую трубку. — Пойми меня, Джим! — продолжил он. — Я знаю, что шхуна в безопасном месте, но как она туда попала, умань приложу. Положим, я никогда не верил Хэнсу и О'Брайну. Я ни о чем не спрашиваю тебя. Но если б такой малый, как ты, примкнул ко мне, у, мы были бы такой силой, которую не так легко удалить. Он нацедил из бочки бренди воловяный стаканчик. Не желаешь ли ответить, дружище? Ну, так я выпью за тебя, Джим, сказал он, когда я отказался. Мне надо освежить голову, чтобы решить один вопрос. Дело в том, что я никак не могу взять в толк. «К чему было доктору отдавать мне карту?» На моем лице выразилось изумление, явственно говорящее о полной бесполезности продолжения расспросов меня на эту тему. «Да, он дал мне карту», — сказал Сильвер. «И, конечно, в этом кроется какая-нибудь задняя мысль. Хорошая или дурная?» Он выпил второй стаканчик бренди и покачал своей большой головой, точно не ожидая впереди ничего хорошего.